Посмотрите на эту фотографию. Октябрь 1937 года. Крошечный остров Некумарера посреди Тихого океана. Видите это странное пятно слева, торчащее из воды? Так вот, снимок сделал британский офицер Эрик Бевингтон. Это была обычная документальная съемка перед колонизацией острова. Фотография пролежала в архивах десятилетия, и никто не обращал внимания на этот объект урифа. Только в 2010 году исследовательская организация Тигар обнаружила эту фотографию и отправила ее на экспертизу. Специалист по анализу фотографий Джефф Гликман из Сиэтла применил специальное программное обеспечение для анализа. Пентагон подключил засекреченные технологии Национального агентства Георазведки. Результат поразил всех. Объект на фотографии соответствует форме и размерам шасси самолета Lockheed Electra, того самого, на котором летела Амелия Эрхарт. Фотография была сделана всего через три месяца после исчезновения Амелии 2 июля 1937 года. Если это действительно ее самолет, это означает, что она смогла совершить аварийную посадку на рифе во время отлива, что она, возможно, выжила после крушения, что провела последние дни на необитаемом острове, пытаясь подать сигналы бедствия. Тигар провела более 10 экспедиций на Некумарера. Они находили обломки алюминия, части женской и мужской обуви, банку крема для лица той марки, которой пользовалась Амелия, секстант навигационный инструмент такой же, какой использовал навигатор Фред Нунан. В 1940 году на острове были найдены человеческие кости, которые по современному анализу могли принадлежать женщине европейского происхождения ростом около 175 см, рост Амелии. Теория оказалась убедительной. В 2019 году знаменитый океанограф Роберт Баллард, который нашел «Титаник», привез на Никумарера исследовательское судно с самым современным оборудованием — подводными дронами, сонарами, роботами, способными погружаться на глубину до 6000 метров. Экспедиция искала обломки электры на подводных склонах вокруг острова. Но океан хранил свои секреты. Баллард не нашел самолет — Кости, найденные в 1940 году, были потеряны вскоре после обнаружения. Артефакты могли принадлежать и другим потерпевшим кораблекрушения. Объект на фотографии Бевингтона исчез к моменту следующих экспедиций. Возможно, он был смыт приливом. И главная проблема — Когда Амелия передала свое сообщение в 7.58 утра 2 июля 1937 года, говоря, что топливо заканчивается, лететь еще 560 километров до Никумарора было физически невозможно. Расчеты показывают, топлива не хватило бы. Так что же на самом деле произошло в то утро над Тихим океаном? Чтобы понять это, нужно вернуться назад к началу истории, к эпохе, когда небо еще было неизведанным, а радио – ненадежным чудом техники, к женщине, которая хотела доказать, что может все. 1930-е годы были временем невероятного технологического прорыва. С момента первого полета братьев Райт в 1903 году прошло всего 30 с небольшим лет, но авиация превратилась из хрупкой мечты в реальность, которая меняла мир. В 1903 году братья Райт пролетели всего 37 метров на высоте нескольких метров от Земли. К 1930 годам пилоты уже пересекали океаны, устанавливали рекорды дальности и высоты. Самолеты еще были чем-то новым и немного пугающим. Пилоты воспринимались как герои, смельчаки, готовые рисковать жизнью ради прогресса. Каждый новый рекорд дальности или скорости становился сенсацией. Газеты писали о пилотах на первых полосах. Публика жаждала героев, и авиаторы давали им это. В 1927 году Чарльз Линдберг в одиночку перелетел Атлантику, и весь мир следил за его полетом. Когда он приземлился в Париже, его встречали как национального героя. Это был золотой век авиации, время, когда казалось, что небо не имеет границ. Радио тоже было молодой технологией. В 1930-х радиосвязь позволяла пилотам поддерживать контакт с Землей даже за тысячи километров от берега. Но эта технология была ненадежной и капризной. Радиоволны вели себя непредсказуемо, отражались от атмосферы, искажались помехами. Пропадали без объяснений. Пилоты не всегда понимали, как работает их оборудование, а радиоинженеры не всегда могли объяснить это простыми словами. Представьте себе, вы летите над океаном, под вами только вода и единственная связь с миром — треск радио в наушниках. Если радио молчит, вы остаетесь один на один с небом и морем. Это была реальность пилотов того времени. И в центре этой эпохи технологического оптимизма и романтического авантюризма стояла Амелия Эрхарт, женщина, которая ломала стереотипы каждым своим полетом. История Амелии начинается совсем не с самолетов и рекордов. Конец 19 века, маленький городок Атчисон в Канзасе, Пока другие девочки учатся вести себя как положено, Амелия лазает по деревьям, играет в бейсбол, бегает по дворам с мальчишками и просит на Рождество не куклы, а футбольный мяч. Родственники качают головами. Для девочки это считается странным, неправильным, неженственным. Семья у нее была сложная. Отец пил, постоянно терял работу, семья переезжала с места на место. Денег не хватало, планы рушились. И ощущение надежного будущего отсутствовало. Мать старалась держаться, но со временем стало ясно, что рассчитывать Амелии придется только на себя. Именно это детство и сформировало ее характер. Она рано поняла, что безопасность – вещь условная, а стабильность может исчезнуть в любой момент. Если ты хочешь чего-то добиться, надеяться придется не на обстоятельства, а на собственную настойчивость. В начале 1920-х она долго не могла найти свое место. Пробовала учиться на медика, работала социальным работником, была учителем, фотографом. Меняла занятия одно за другим, чувствуя, что все это не ее. Пока не случился один короткий, на первый взгляд, совершенно обычный эпизод, который все перевернул. 1920 год. Лос-Анджелес. Отец Амелии, Эдвин, взял 23-летнюю девушку просто поглазеть на развлекательное воздушное шоу с авиатрюками. И вот тут, пока она смотрела на пируэты неуклюжих маленьких аэропланов, что-то ёкнуло в ее сердце. На следующий день она самостоятельно пришла на небольшой аэродром, где заплатила 10 долларов за 10-минутный полёт с пилотом Фрэнком Хоупсом. У Амелии от восторга перехватило дыхание, и она поняла, что хочет летать сама. Она сказала об этом Хоуксу, как только они приземлились, а пилот засмеялся девушке в лицо. и да обозрилась и нагрубила ему. Однако Хоукс продолжал смеяться, ведь только недавно, в 1920 году, американские женщины добились права голосовать, но никак не летать же. Уроки пилотирования стоили дорого, а у Амелии не было ни сбережений, ни поддержки, на которую можно было бы опереться. Поэтому она просто начала браться за любую работу, которая приносила деньги и откладывала почти все на полеты. Она работала кем угодно – секретарем, фотографом, социальным работником, водителем грузовика. Последнее особенно выделялось. женщина за рулем тяжелого транспорта тогда выглядела почти вызывающе, но каждый доллар приближал ее к небу. Учиться летать она начала у Неты Снук, одной из немногих женщин-пилотов того времени. Амелия летала много и упорно, иногда по несколько раз в день. К своему 25-летию в 1922 году Эрхард получила наследство от родственников – 2000 долларов – и немедленно пустила их в дело. Приобрела ярко-желтый одномоторный пиплан «Киннер Аэростар». Она назвала его «канарейкой» и стала проводить в воздухе все свободное время. Он был капризным, вибрировал так, что сводила зубы, и разбрызгивал масло сильнее, чем потреблял топливо. Но именно эти мучения Амелии помогли истории. Она постоянно давала обратную связь конструктору Берту Киннеру. Благодаря ее замечаниям он доработал свои моторы. И уже к 1930 годам они стали лучшими на рынке. Но семейные проблемы снова дали о себе знать и самолет пришлось продать. На какое-то время казалось, что все закончилось, едва начавшись. На самом деле это была просто пауза. В 1928 году одна состоятельная американка, миссис Гест, захотела войти в историю как первая женщина, перелетевшая Атлантический океан. Но семья была категорически против, полет считался слишком опасным. Решение нашли компромиссное. Лететь должна другая женщина, а миссис Гест станет спонсором. Начались поиски подходящей кандидатки, и в списке оказалась Амелия Эрхарт. Ее интервьюировал издатель и промоутер Джордж Патнем, человек, который умел чувствовать будущие сенсации. Он почти сразу понял, что перед ним идеальный образ для публики. Высокая, уверенная в себе женщина с короткими светлыми волосами и спокойным упрямым взглядом. Условия были такими. Америя летит пассажиром, за штурвалом будут мужчины, а ее роль – символ и лицо проекта. Зато взамен – известность публикации внимание прессы. Амелия согласилась без колебаний, прекрасно понимая, что это шанс, который нельзя упускать. 17 июня 1928 года самолет «Фрэншип» вылетел из Ньюфаундленда. Более 20 часов над Атлантикой. Тряска, шум, усталость и полное отсутствие комфорта. Но они долетели и приземлились в Уэльсе. Для публики Амелия стала героиней. В Нью-Йорке ее встречали как национальный символ. Толпы людей, интервью, газеты писали о ней на первых полосах. Но внутри у Амелии было другое ощущение. Она прекрасно знала, что ничего не совершила сама. Она была пассажиром, и эта слава была не той, о которой она мечтала. Именно тогда она решила для себя одну простую вещь. Однажды она перелетит в Атлантику сама, за штурвалом, без чьей-либо помощи. И только тогда будет считать, что заслужила свое место в истории. После перелета через Атлантику жизнь Амелии резко изменилась. Слава свалилась быстро и без подготовки. Интервью, лекции, съемки, поездки по стране. Ее имя стало брендом, и во многом этим занялся тот самый издатель Джордж Паттнэм. Он оказался не просто промоутером, а человеком, который понял главное. В те годы женщина-пилот не могла зарабатывать полетами. Коммерческая авиация была закрыта для женщин. А значит, если Амелия хотела летать дальше, зарабатывать на это приходилось словами, а не крыльями. Паттнем организовывал ее лекции, договаривался о публикациях, рекламных контрактах, выступлениях. Амелия писала статьи, рассказывала о полетах, рекламировала чемоданы, одежду, авиационное топливо и даже сигареты Lucky Strike. Хотя сама не курила. Это выглядело странно и немного цинично, но другого пути просто не существовало. Каждый гонорар шел на следующий самолет, на топливо, на подготовку. Между Амелией и Патнемом постепенно сложились отношения, которые сложно назвать обычными. Он был старше, опытнее, видел в ней проект и одновременно искренне восхищался ею. Он делал из нее звезду, а она давала ему историю, которая действительно работала. Многие считали его манипулятором. Но правда была сложнее. Без него Амелия вряд ли смогла бы продолжать летать так, как хотела. Патным несколько раз сделал ей предложение. Каждый раз она отказывала. Для Амелии брак означал потерю свободы, зависимость, жизнь по чужим правилам. В итоге она согласилась выйти за него замуж только в 1931 году и на своих условиях. Она не меняет фамилию и не отказываться от карьеры. Почти сразу после свадьбы Амелия приступила к тому, что действительно было для нее важно. Она хотела доказать, что способна на настоящий полет. В мае 1932 года она одна взлетела из Ньюфаунленда на своем красном Локхит-Вега. Целью был Париж, тот же маршрут, который пять лет назад прославил Чарльза Линдберга. С собой она взяла только самое необходимое, ведь каждый лишний килограмм означал меньше топлива и меньше шансов трететь. Этот полет оказался совсем не таким, как его потом показывали в газетах. Штормы, обледенение крыльев, трещины в выхлопной трубе, через которые вырывалось пламя прямо перед кабиной. В какой-то момент бензобак дал течь, и топливо стекало по одежде на шею. Одной искры было бы достаточно, чтобы все закончилось мгновенно. Навигация практически отказала. Туман скрыл звезды, без которых ориентироваться над океаном стало невероятно трудно. Через почти 15 часов полета она увидела Землю. Это была не Франция, а Северная Ирландия, пастбище недалеко от Лондондери. Фермер, которому она вышла после посадки, спросил, издалека ли она прилетела. Из Америки спокойно ответила Амелия. Он решил, что она шутит. Что вы взяли с собой в путешествие? Вы имеете в виду еду? Да, еду и питье. Ну, конечно, я взяла воды, потому что в моей кабине достаточно тепло. На всякий случай взяла бутерброд. Правда, я не съела его. У меня был горячий шоколад и надежный помощник томатный сок. С чем был бутерброд? С курицей. После этого полета Амелию стали уважать как пилота. Она стала первой женщиной, перелетевшей Атлантику в одиночку, и вторым человеком в истории, сделавшим это после Линдберга. С этого момента она начала один за другим ставить рекорды. Дальность, скорость, высота. Мне нужно внести по-настоящему весомый вклад в науку авиации. Перелет через США без остановок, полет с Гавайи в Калифорнию, новые маршруты и новые отметки. К середине 1930-х она побила семь женских рекордов и стала самым известным женским лицом авиации в мире. Но для Амели этого все равно было недостаточно. Все эти рекорды были лишь шагами к главному. Она хотела совершить полет, который поставит точку, самый сложный, самый длинный и самый опасный. Эрхард хотела облететь Землю. Намеченный маршрут превышает 27 тысяч миль. В случае успеха это будет первый полет, который по длине примерно равен экватору. Маршрут она выбрала не самый простой и точно не самый безопасный. Вместо привычных северных широт с большим количеством аэродромов, Амелия решила лететь почти по экватору, там расстояние между точками больше, погода сложнее, а большая часть пути проходит над океаном. Это был самый длинный и рискованный вариант, но он имел смысл. Такой перелет действительно расширял возможности авиации и давал новые данные для будущих полетов. Проблема, как всегда, была в деньгах. Проект оказался невероятно дорогим. Самолет, подготовка, топливо, логистика, разрешение, команда... Все это требовало огромных затрат. Амелия зарабатывала лекциями и интервью, летала из города в город, почти не отдыхая. К этому моменту она была физически вымотана, и это было заметно даже на фотографиях. Усталое лицо, тени под глазами, напряженный взгляд. Для полета она купила Lockheed Electro — современный по тем временам двухмоторный цельнометаллический самолет. Чтобы увеличить дальность, из него убрали почти все лишнее. Пассажирские кресла заменили дополнительными топливными баками, а звукоизоляцию выдрали полностью, чтобы сэкономить вес. В кабине стоял такой шум, что разговаривать было почти невозможно, с навигатором общались с записками. Электро превратилась в летающую цистерну, способную преодолевать до 7000 тысяч километров без посадки. У электро была целая система радиосвязи, 5 антенн. Каждая для своей задачи. Представьте, что у вас несколько телефонов. Один для звонков, другой для сообщений, третий, чтобы понять, откуда идет сигнал. Самое важное, длинная антенна позади самолета. Ее можно было выпускать и втягивать, как леску на удочке. 76 метров провода болтались за хвостом электро. Именно она могла ловить сигналы с больших расстояний, и главное помогала определить направление на источник радиоволн, как компас. Только вместо севера она показывала, где находится корабль или остров. На крыше самолета стояла V-образная антенна, через нее Амелия передавала голосовые сообщения, а вот принимать их должна была антенна на брюхе самолета. Еще две антенны предназначались для навигации. Одна рамочная, похожая на петлю, должна была помочь найти остров. Принцип простой. Ты крутишь ее в разные стороны, пока радиосигнал не исчезнет полностью, точка тишины. Это и есть направление. Вторая антенна убирала двусмысленность. Остров впереди или ты уже пролетел мимо? Вся эта система должна была работать вместе с кораблями, которые американские военные выставили вдоль маршрута, как маяки. Америя понимала, найти крошечный остров Хауланд для дозаправки посреди Тихого океана почти невозможно. Два километра в длину, меньше километра в ширину, игла в стоге сена. Поэтому она договорилась выставить три корабля, контрольные точки. Онтарио должен был стоять на полпути, через 9 часов полета от последней точки на суше. Увидела корабль? Значит, курс правильный. Можно лететь дальше. Свон ждал между Хаулендом и Гавайями. Страховка на случай, если она пролетит мимо острова и будет искать, где приземлиться. Но главный и таска. Он должен был стоять прямо у Хауленда и стать ее глазами передавать по радио направление, пускать дымовые сигналы, чтобы она увидела остров издалека. Без Итаска шансов найти Хауленд почти не было. Три корабля, пять антенн. Все должно было работать как часы. Но после аварии на Гавайях Амелия приняла арковое решение. Первую попытку предприняли весной 1937 года. Маршрут шел на запад, через Тихий океан. В экипаже было трое. Сама Амелия навигатор Фред Нуннан и радист Гарри Мэнинг. Гарри Мэнинг был капитаном торгового флота, человеком, который знал океан как свои пять пальцев. Он отлично разбирался в радио, виртуозно владел азбукой Морзе и был опытным штурманом. Именно Мэнинг должен был стать той подстраховкой, которая не даст экспедиции сбиться с курса. Первый этап прошел успешно, но при взлете с Гаваев случилась авария. Перегруженный самолет резко ушел в сторону, Амелия попыталась выровнять его, но электру развернула, шасси подломилось, и самолет проскользил по взлетной полосе с диким скрежетом металла, повредив крыло и фюзеляж. Никто не погиб, но самолет нуждался в серьезном ремонте. Именно с этого момента началась цепочка решений, которые позже назовут «роковыми». Пока самолет ремонтировали, изменилась погода и сезонные ветра. Лететь на запад стало намного сложнее, и маршрут решили развернуть. Теперь полет должен был идти на восток. Это означало совсем другие условия, новые риски и больше сложных участков. Когда самолет починили, и Амелия готовилась ко второй попытке, Мэннинг объявил, что покидает команду. Официально вернулся на службу в торговый флот. Неофициально ходили слухи, что он просто потерял уверенность в Амелии, как в пилоте. Без Мэнинга не стало человека, который мог бы грамотно работать с радио и азбукой Морзе. Длинная антенна, которая могла ловить сигналы на большом расстоянии, осталась на земле после ремонта. Зачем она нужна, если никто не умеет ей пользоваться? Эта цепочка решений, одно тянет за собой другое, медленно, но неотвратимо вела к катастрофе. В итоге в экипаже остались только Амелия и Фред Нунан. Нунан был первоклассным навигатором, прекрасно знал Тихий океан, но у него были свои проблемы. Он плохо работал с радио и имел репутацию человека, который иногда злоупотребляет алкоголем. Пен Американ его уволили именно по этой причине. Но другого специалиста такого уровня просто не нашли. Перед вылетом из Лая Амелия проконсультировалась с местным радиоэкспертом. Она спросила, на какой частоте и должна передавать сигналы, чтобы она могла найти остров. Эксперт подумал и сказал «750 метров». В те времена радиоволны часто измеряли не в килогерцах, а в метрах, по длине волны. 750 метров соответствовали 400 килогерцам. Это была правильная низкая частота. На ней сигнал идет почти по прямой, и можно точно определить, откуда он исходит. Но когда Америя отправляла телеграмму на Итаска, она перепутала. Вместо 750 метров она написала 7500 кГц. это не просто ошибка это катастрофа на высоких частотах радиоволны ведут себя совсем иначе они не летят по прямой вместо этого сигнал отражается от верхних слоев атмосферы как луч света от зеркала потом отскакивает от океана снова уходит вверх и так несколько раз в итоге волны приходят одновременно со всех сторон Представьте, что вы стоите в комнате с зеркалами по всем стенам и пытаетесь понять, где находится источник света. Отражение везде. Вот так и с радиосигналом на высокой частоте. В последние минуты полета, когда Амелия отчаянно крутила свою рамочную антенну, пытаясь найти точку тишины, которая укажет на остров, сигнал не пропадал никогда. Он был везде и нигде одновременно. А самое обидное, в своей телеграмме Амелия написала Если указанные частоты не подходят, сообщите мне. Никто ее не поправил. 1 июня 1937 года они снова стартовали. Теперь из Майами и уже на восток. Впереди был долгий маршрут через Южную Америку, Африку, Индию Юго-Восточную Азию. Почти месяц перелетов, смены климата, усталости и постоянного напряжения. К концу июня они добрались до Лая, небольшого городка на побережье Папуа-Новой Гвинеи. К этому моменту за плечами было больше 35 тысяч километров. Оставался последний и самый опасный участок – перелет через Тихий океан к крошечному острову Хауленд. Маленькая полоска земли посреди воды, которую нужно было найти почти вслепую. В лае было заметно, что Амелия на пределе. Она устала физически, и эмоционально, понимала, что отступать уже нельзя. Накануне вылета между ней и Нунном произошел серьезный конфликт, О чем именно они спорили, неизвестно. Но Нунан вечером ушел в бар и сильно напился. Амелия отправила мужу короткую телеграмму. Испытываю проблемы с персоналом. Утром 2 июля погода была плохой, и вылет несколько раз откладывали. Но давление было слишком сильным. Деньги заканчивались, внимание прессы было приковано к экспедиции, а сама Амелия чувствовала, что если не полетят сейчас, второго шанса может не быть. В тот момент... Решение лететь оказалось важнее осторожности. 2 июля 1937 года рано утром электру заправили почти под завязку. В баках было больше 1000 галлонов топлива, и самолет выглядел пугающе тяжелым. Те, кто наблюдал за взлетом, позже вспоминали, что машина разгонялась слишком долго, и казалось, что она просто не оторвется от полосы. В какой-то момент пути назад уже не было. Либо самолет поднимется в воздух, либо разобьется прямо в конце взлетной полосы. Электро все-таки взлетела. Через 45 минут под крылом остался последний клочок суши, и впереди открылся Тихий океан. Больше 4000 километров пустоты до острова Хаунэнд. Маленькой песчаной полоске длиной всего пару километров, которую нужно было найти посреди бескрайней воды. Примерно через 5 часов впереди показались темные облака. Шторм. Обойти его было нельзя. Внизу горы острова Бугенвиль, окутанные туманом. Амелии пришлось набрать высоту. 3000 метров. На такой высоте двигатели жрут топливо почти на 10% быстрее. К этому добавился встречный ветер. Перед вылетом метеорологи обещали встречный ветер около 20 км в час. Через 20 минут после взлета из Лая пришло предупреждение. «Ветер сильнее, чем ожидалось», — Амелия не ответила. Скорее всего, она вообще не услышала из-за сломанной антенны. Через 7 часов она сама передала сообщение. Встречный ветер — 40 км в час. Пришлось увеличить скорость, чтобы компенсировать. А больше скорость — больше расхода топлива. Шторм, ветер, набор высоты — все это по отдельности не смертельно. Но вместе эти факторы медленно и методично съедали резервы. Примерно на полпути между Лая и Хаулендом Должен был стоять корабль, который мог спасти их, если что-то пойдет не так. И что-то пошло не так. «Онтарио. Контрольная точка». План был простой. Амелия передает сигнал. «Онтарио» отвечает азбукой Морзе буквой «Н». Она ловит этот сигнал своей рамочной антенной, находит направление. И все. Ошибки в навигации исправлены. За день до вылета Амелия вдруг поняла, что совершила ошибку. Антарио сообщил ей, что на корабле нет оборудования для приема высокочастотных сигналов, то есть голосовой связи с ним быть не может. Она срочно отправила телеграмму «Передавайте букву «Н» азбукой Морзе каждый час через 10 минут после начала часа. Частота — 400 кГц». Телеграмма не дошла вовремя. Антарио стоял на своей позиции и ждал. Экипаж думал, что Амелия сама попросит их начать передачу «Когда будет рядом», а Амелия летела и слушала эфир, но слышала только тишину. Примерно через 10 часов полета они увидели внизу корабль. Амелия с облегчением выдохнула. «Онтарио!» — контрольная точка ровно на половине пути. «Значит, все идет по плану!» Но это был не «Онтарио». Это был другой корабль — «Мертлбэнк» на 65 километров северней. Небольшая ошибка, которая через полторы тысячи километров превратится в катастрофу. Каждый час Нунан делал расчеты, основываясь на неправильной точке отсчета. Каждый час ошибка росла. Они летели не туда и не знали об этом. К техническим проблемам добавилась совершенно абсурдная путаница со временем. Три стороны пытались встретиться на крошечном острове посреди Тихого океана. И все жили по разным часам. Амелия использовала гринвическое время, универсальный стандарт для навигации. И Таска шла по времени своего местоположения на 11,5 часов позже Гринвича, а остров Хауленд использовал гавайское время еще на час вперед относительно корабля. Когда в 6.45 утра радисты и Таска услышали, как Амелия просят взять перинг и сообщить результат через полчаса, они подумали, что у них есть 30 минут, но у Амелии в кабине было 6.15 вечера, Она сказала не через полчаса, а в полчаса, то есть ровно в 18.30 по ее времени. Это было всего через 15 минут. Более того, это был заранее согласованный момент, когда Амелия должна была слушать эфир, а не передавать. Потому что радио работало в одну сторону. Либо ты говоришь, либо слушаешь. Если обе стороны передают одновременно, сигналы блокируют друг друга. И никто ничего не слышит. И вот самое печальное. До радистов и Таска так и не дошло, что Амелия живет по гриммическому времени. Они просто не понимали друг друга. Примерно в 6 утра, когда до острова Хауленд оставалось около 160 километров, радисты на Итаска услышали голос Амелии. «Пожалуйста, возьмите пелинг на частоте 3105. Мы будем свистеть в микрофон. Мы примерно в 300 километрах от вас». Она просила определить направление на ее сигнал. Это называется «взять пеллинг». Корабль ловит радиоволны и понимает, откуда они идут, а потом сообщает пилоту. Лети на север, на юг, прямо. Амелия начала свистеть, надеясь, что корабль уловит сигнал. Но радисты только развели руками. Они ожидали, что это Эрхард возьмет пеллинг на них, а не наоборот. К тому же на той частоте, которую она назвала, сигнал отражался от неба и океана. Определить направление было невозможно. В кабине электро Амелия слышала только треск помех. Сломанная антенна не давала ей услышать ответ. Полчаса спустя она снова вышла в эфир. Голос звучал напряженно. «Возьмите пелинг на 3105 и сообщите результат через полчаса». Итаска попыталась объяснить проблему, но их слова растворились в пустоте. Амелия не слышала ничего. 7.42 утра. Ее голос прозвучал так громко, что радисты выбежали на палубу. Им казалось, самолет должен быть прямо над головой. Они смотрели в небо, вслушивались, но видели только облака и слышали только шум волн. А в динамике звучал изможденный голос. «Мы должны быть над вами, но не видим вас. Бензин заканчивается. Не можем связаться с вами по радио. Летим на высоте 300 метров». Последнее сообщение пришло в 8.43. Голос звучал отчаянно. Мы летим по линии позиции 157-337. Повторю это на частоте 62-10. Движемся на север-юг. и юг. И все. Больше ее никто не слышал. На высоте 300 метров видимость падает до 30 км. Облака закрыли горизонт. Хауленд ⁇ это полоска земли длиной 2 км. Найти ее в таких условиях почти невозможно. Нуна налетел зигзагами вдоль той самой линии 157-337, надеюсь, наткнуться на остров. Это называется лестничным поиском. Туда-сюда, методично прочесывая океан. Самое трагичное, если бы топливо не кончилось, следующий отрезок их маршрута прошел бы прямо над Хаулендом. Они были в нескольких минутах, от спасения. Командир Томпсон с корабля Итаска знал об ограничениях радиооборудования Амелии. Ему приходили сообщения от Береговой охраны Сан-Франциско и от мужа Амелии, Джорджа Патнема. Она может принимать сигналы для навигации только на частотах от 200 до 1500 кГц. 7500, которые она указала. Это слишком высокая частота. На ней пеленгации не работают. Томпсон это знал. Но не стал ее поправлять. Возможно, он думал, что Амелия лучше разбирается в своем оборудовании. Возможно, считал, что не его дело вмешиваться и брать на себя ответственность за чужой полет. Когда Амелия писала в Телеграме, если указанные частоты не подходят, сообщите мне, она, вероятно, имела в виду возможности корабля. А томсон решил, что раз она сама указала частоты, значит, так надо. И Таско ответил, мы готовы работать на всех частотах, которые вы назвали. Береговая охрана Сан-Франциско пыталась надавить на Томпсона, чтобы он взял инициативу в свои руки и сам сказал Амелии, какие частоты использовать. Но Томпсон отказался. Когда связь с электрой оборвалась, на корабле и таска еще долго продолжали вызывать Амелию. Радисты снова и снова повторяли ее позывной, передавали сообщения, пытались поймать хоть какой-то ответ. Но эфир оставался пустым. Самолет так и не появился над островом Хауленд, и стало понятно, что произошло нечто серьезное. Уже в тот же день началась поисково-спасательная операция, которая на тот момент стала одной из крупнейших в истории США. Президент Рузвельт лично отдал распоряжение. Америка была не просто знаменитостью. Она дружила с первой леди Элеонорой Рузвельт. Вместе летали над Вашингтоном, обсуждали права женщин. Президент не мог не помочь. К поискам подключили военный флот, авиацию и береговую охрану. В океан вышли корабли, взлетели десятки самолетов. Огромные площади воды прочесывали неделями. И при всем этом не нашли ничего. Ни обломков, ни следов топлива, ни тел. 18 июля 1937 года поиски официально прекратили. Амелию Эрхард и Фреда Нунана объявили пропавшими без вести и предположительно погибшими. Для большинства это стало концом истории, но именно отсутствие ответов превратило исчезновение Амелии в легенду. Если нет тела и нет самолета, значит остается пространство для версий. За десятилетия этих версий появилось множество, но чаще всего обсуждают три основные. Первая и самая прозаичная – падение в океан. Согласно ей, Амелия не смогла найти Хауленд, топливо закончилось и электро упала в воду где-то в нескольких десятках километров от острова. Самолет быстро затонул на глубину более 5 километров, а экипаж погиб при ударе или в течение нескольких минут после него. Эта версия лучше всего сходится с расчетами по топливу, ветру и времени полета. Современные модели показывают, что запасов просто не хватало ни на какие дополнительные маневры – Согласно второй версии, Амелия могла дотянуть до острова никумарара который находится юго восточнее Хауленда. Эту теорию я упомянул в самом начале, но, как вы помните, прямых доказательств до сих пор нет, а расчеты топлива вызывают серьезные сомнения. По ним электро «Просто не могла прилететь такое расстояние после последних сообщений». Третья версия утверждает, что Амелию захватили японцы, заподозрив шпионаже Эту историю много раз подхватывали журналисты и телевизионные каналы, но каждый раз доказательства разваливались при проверке. В 2017 году телеканал History Channel показал документальный фильм сенсационной уликой. Фотографии из японского архива, на которой якобы видны Амелия и Фред Нунан, на причале Маршаловых островов. Фотография вызвала ажиотаж. Наконец-то доказательство. Но буквально через неделю японский блогер нашел оригинал этой фотографии в туристическом справочнике, опубликованном в 1935 году, за два года до исчезновения Амелии. Сенсация рухнула за несколько дней. После исчезновения Амелии ее муж Джордж Патнем продолжал искать ее годами. Он финансировал частные экспедиции, нанимал исследователей, проверял каждую новую зацепку. Он так и не женился снова. В каком-то смысле он остался верен ей до конца своей жизни, хотя их брак никогда не был построен на романтической любви. Ее мать Эми пережила дочь на 20 лет и до конца жизни надеялась, что Амелия жива, что она где-то выжила потеряла память, живет под другим именем. Сестра Амелии Мюриел написала книгу об Эрхард, пытаясь сохранить ее память. Она всю жизнь отвечала на вопросы журналистов, участвовала в документальных фильмах, боролась с мифами и легендами, которые искажали реальную историю. Мюрел прожила до 98 лет и до конца защищала образ сестры от спекуляций. На острове Хауленд был портативный радиоперингатор, устройство, которое могло определить направление на самолет даже на высоких частотах. Но оператор потом говорил, что сообщения Амелии были слишком короткими. Она передавала по несколько секунд и замолкала. А ему нужно было хотя бы минуту, чтобы взять точный пеллинг. К тому же, пытаясь сэкономить заряд батареи, он пропустил части ее последних сообщений. Когда Амелия кричала в эфир, самые отчаянные слова своей жизни на острове просто не слушали. Если бы Амелия переключила свою рамочную антенну не только на навигацию, но и на все коммуникации... Она услышала бы голосовые сообщения и таска. Корабль мог бы попросить ее взять Пелинг на правильной низкой частоте, и тогда антенна показала бы ей направление. Но в кабине электро стоял такой шум о что думать было почти невозможно. 20 часов полета, усталость, стресс, отчаяние — в такие моменты сложно принимать правильные решения. Амелия Эрхард и Фред Нунан погибли из-за цепочки решений, каждая из которых казалось разумным в момент принятия. Это история о том, как маленькие ошибки складываются в катастрофу, и о том, как важно, чтобы рядом был человек, который возьмет на себя ответственность сказать «давай исправим». В какой-то момент над Тихим океаном топливо закончилось, двигатели закашлялись, и электро начала падать. Амелии было всего 39 лет. Она прожила короткую, но невероятно насыщенную жизнь. Она не была безупречной, не была мифическим героем без слабостей, но именно это и делает ее историю настоящей. Самолет Амелии, скорее всего, до сих пор лежит где-то на дне Тихого океана, медленно разрушаясь под толщей воды. Глубина в районе Хауленда превышает 5000 метров. Технологии, которые позволяют искать на таких глубинах, появились только в последние десятилетия. Несколько экспедиций пытались найти обломки, используя глубоководные аппараты и сонары. Но океан огромен, а электро — всего лишь маленький самолет. В ее последнем письме, написанном мужу перед вылетом из Злая, она писала. «Пожалуйста, знай, что я вполне осознаю опасности. Я хочу это сделать, потому что я хочу это сделать. Женщины должны пытаться делать то же, что делают мужчины. Когда они терпят неудачу, Их неудача должна быть вызовом для других. Она знала, что может не вернуться, и все равно полетела, потому что для нее это было важнее, чем жизнь. Пока они помнят, пока ее историю рассказывают и пересказывают, Амелия остается не пропавшей, а живой в памяти, в авиации и в идее, что небо открыто для всех, кто решается подняться в Него.